язычество и иудаизм и христианство. Но откуда бы ни пришли евреи на Русь, получается то, что можно назвать русским еврейством или славянским еврейством, приходится отнести к самым ранним пластам истории Древней Руси. В конце X века, когда Владимир выбирает веру, недостатка в евреях не было. Не возникало необходимости затевать дорогостоящее и опасное путешествие, чтобы поспорить с иудеем. Вон он, живёт на Казар По мнению Бруцкуса, во время массового насильственного крещения в Киеве 988 года также крестилась часть казарских евреев из Киева. Очень может быть, что из них и из казарских евреев происходит и Лука Жидятта, первый Новгородский епископ и духовный писатель. Русских христиан этого времени евреи интересовали очень живо и не только как соседи или партнёры по караванной торговле. Евреи становились оппонентами, носителями какой-то иной нехристианской духовности. Может быть, дело в том, что русские очень уж недавние христиане, или активные местные иудеи сами навязывали полемику, заставляли думать о всяких сложных предметах. По крайней мере, в первом религиозном сочинении на Руси, в слове о законе и благодати, полемика здесь так свежая и жива, как она представляется в писаниях апостольских. А это середина 11 века. В это же время знаменитый монах Феодосий Печёрский специально ходил к евреям, спорил с ними о вере и притом ругал их и обзывал беззаконниками и отступниками. Может, монах просто срывался на крик, не в силах переспорить иудеев. Действительно, всё как в Египте или в серии времён первых христиан, в веке во 2-м или в 3-м. Есть и другое предположение, что Феодосий попросто искал мученической смерти. Мол, киевский монах Евстафий Проданный в рабство в Крым был распят своим хозяином-иудеем за отказ признать закон Моисея. В самой по себе истории многие исследователи сомневаются, в ней слишком много от византийских житий святых. Похоже, историю о страдальце за веру придумали, чтобы и на Руси были такие святые. Но возможно, что на древней Руси попросту придали форму византийского жития вполне подлинной истории. Такое ведь тоже вполне возможно. Весь антиеврейский пафос в житиях святых древней Руси Явственно византийского происхождения. Кстати, в приложении церковного устава Ярослава Мудрого есть прямые заимствования из византийских кодексов, например, запреты на половые связи христиан с евреями. Если так, то Феодосию Печорскому вполне определённо не повезло. Как отрогивались иудеи, как они обзывали в ответ Феодосия, историю умалчивает. Но вот распятие святого они вполне определённо не распяли. Жалеть ли об этом?